Он закарабкался вверх по склону. Юма, пусть и вынуждена иногда опираться рукой о землю, могла идти. И тут он со вдруг пропал из виду. Из-за тумана? Туман и правда густой, и дождик все льет и льет. Юма беспокоенная, зашагала быстрее. О, понятно! Склон закончился. Мы вскарабкались наверх. Вот почему он сопропал. А где он? Вон там, слева. Он сополз прочь. Юма попыталась наконец настичь его и вдруг осознала, а как Юма убьет Онсу? И в чем вообще смысл убивать его? Что он изменит? О -о -о -о -о! Один из черных волков забыл: Нет, наверное, это тот огромный волк, откуда-то снизу, бежит сюда, вверх по склону. Онца развернулся в ту сторону и засвистел. Он подзывает его. Он сядет на волка и ускачет, а Юма его никогда не догонит. Юма заставила ноги шагать вперед. Перед глазами почему-то все плыло Устала? Вроде не должна была. Наверное, дело не в этом. Онса больше не пытался бежать. Должно быть, ждал своего волка. Но благодаря этому, ему удалось наконец добраться до него. Она схватила гоблина. Вернее, рухнула на него. Подбежал Черный волк и попытался рвануть Юма зубами. Она, схватившись за лонцу, перекатилась, как-то ухитрившись увернуться от клыков. Он что-то прокричал, протянув руку. Он говорит волку: Спаси меня! или что-то такое? Гигантский волк снова попытался укусить Юма. Та выкрикнула Вав, завыла ему в морду. Волк отскочил. Онса попытался вырваться. Юма не пускала. Има ведь сказала: Юма ни за что его не отпустит. Они вместе покатились по земле. Лишь в последний момент она заметила: Противоположный склон холма, на вершину которого взобралась Юма Солнце, оказался очень крутым, фактически обрыв. А не сговленном теперь на самом краю. Нет, они висят над обрывом. Ува, упадем же! Огромный волк со странным тявканием бросился к ним и наклонился над обрывом. Он схватился за мягкую шерсть на его загривке, и Юмы инстинктивно тоже. Черный волк попытался упереться лапами. О, не выйдет, подумала Юмы. Лапы волка заскользили вниз. Упадет! Он так упадет вниз. А тогда вместе с ним и онца, и, конечно, Юма тоже. Шихору! закричала она. Харукун, Кузакун, мои пожалуйста, пусть с ними все будет хорошо. Пожалуйста. Потому что если нет, эй, а ты-то как же? Послушалась вдруг ей. Что? Заткнись, дурак! Ранта, ты просто глупый, Ранта. А еще ты предал Ёму и всех нас. Мы же можем никогда больше не увидеться. От кого-кого, а от Ранта слышать такое она не желала. Има рассердилась, и это предало ей сил. Она стеснула зубы. Он пока не важен. Нужно просто держаться за волка. Волк крутанулся раз, другой, и отчаянно пытаясь зацепиться всеми четырьмя лапами, соскользнул с обрыва. Они не падали, а скользили. Обрыв казался ответственным, но, наверное, все же не настолько крутой. Может быть, все таки удастся вот так со и не ушибиться? Подумала была Йома. Но тот волк наткнулся на коряку, их отбросило в воздух. Они падали. Падали, вращаясь в воздухе. Юма умрет? Как-то раст в Дарнгаре. Она уже едва не умерла. Смерть прошла совсем рядом. Я ранила в горло. Повсюду была кровь. Так много крови, и она даже не могла вдохнуть. А, кажется, все было очень плохо. Юма, наверное, умрет, думала она. Вот, значит, как это. Так просто. Все вокруг быстро меркло. Но вдруг пандействовала магия Мэри, и Юма вернулась к жизни. Харкун тогда плакал, и так крепко обнял Юмы. Ей было очень приятно, но Юма не знала почему, но еще ей стало немного неловко. А, она поняла. Просто с ней были ее товарищи. Вот почему она не боялась. Ей не нравится одиночество. Она не хочет умирать вот так, в одиночестве. И огромный черный волк тоже не хочет умирать. Он отчаянно пытается спастись, и Онца, как и Юмов вцепившись в его шерсть, тоже хочет жить. Черный волк сумел снова зацепиться лапами за склон Постарайся, пожалуйста, волчик. тян ты сможешь, или мы все умрем? То, что было дальше, она запомнила смутно. Их крутило во все стороны, трясло. Они обо что-то ударялись, и ему показалось, что она вот-вот сорвется. Но вместо этого она вцепилась еще сильнее. А потом вся затянула дымка с неба тихо падал дождь. Селящийся вокруг туман а чего-то напоминал мягкое покрывало. Она немного озябла и зарылась лицом в шерсть огромного волка. Было тепло. И она ощутила биение его сердца. Черный волк дышал. В какой-то момент юма сама того не осознав, примостилась к его животу. Может, волк почувствовал это, а может и нет, она не знала. Но если бы заметил, то, наверное, ему бы не понравилось. Он же враг Юмы. Но сама Юма так не считала. Огромный волк больше не казался ей врагом. Он тоже живой. Может, можно отложить это все? «А что интересно, считает распроставшийся на волчьей спине онса?» Тот с трудом приподнялся и что-то сказал. «Вроде бы гара Черный волк слабо тявкнул. «Наверное, Гара это его имя». «Значит, его зовут не Волк-тян?» «Ну, конечно, нет». Гара. «Гарон». Йома погладила волка. «У нее пока не было сил встать, но хотя бы пошевелить рукой, чтобы привоскать зверя она может». «Ты как, Гарон?» Волк задрогнулся всем телом. Может быть, ему не понравилось прикосновение Юмы, и он хотел сбросить её руку. А может, так он попытался ответить. Он соположил руку на шею волка и посмотрел на Юмы. У него тоже почти нет сил. Он сумел подняться, настоял стоял, согнув спину и поникнув. Он «Онсан, эй, что теперь?» Юма улыбнулась. Она не изображала улыбку, это получилось само собой. Юме? ему больше не хочет драться ни с Онсаном, ни с Гароном. Если Онсан хочет, то Йома будет драться. Но только потому, что ей придется. Но если по-честному, Йома совсем не хочется. Он сотвёл глаза. Юма понимает это так, что сражаться он не намерен. Во всяком случае, пока.